Глава 7. Оверленд Сити. Переправа через Платт. Охота на бизонов. Нападение бизона на Бемиса. Лошадь Бемиса сходит с ума. Цирковой номер. Гениальное средство спасения. Нас поражало уже одно то, что мы снова в городе после столь долгого, как нам казалось, пребывания среди глубокой, неподвижной, почти мертвой и безлюдной тишины. Очутившись на оживленной улице, мы почувствовали себя словно существа с другой планеты, не изначай свалившиеся в чуждый им неведомый мир. Добрый час мы с таким вниманием приглядывались к Оверленд-Сити, как будто сроду не, вид не видывали ни одного города. А этот досужий час выдался потому, что нам пришлось сменить нашу карету на менее роскошный экипаж именуемый макровоз и перегрузить почту. Затем мы снова тронулись в путь. Вскоре показался мелководный, мутно-желтый южный плат. Его низкие берега, песчаные отмели и крохотные островки – Эта неказистая река медлительно ползет посреди необъятной плоской низменности, и если бы не деревья, словно часовые, редким строем стоящие на обоих берегах, то никто бы не мог ее различить невооруженным глазом. Нам сообщили, что южный плат поднялся, и мне очень захотелось посмотреть, каков он когда вода в нем падает. Неужели еще более хилый и жалкий? Нам сообщили также, что сейчас переправа через него очень опасна, ибо при первой попытке пересечь его вброд, плывну способны поглотить карету в купе с лошадьми и пассажирами. Но почта должна быть доставлена, и мы решились на эту попытку. Раза два на самой середине реки колеса столь угрожающие увязали в вылезтом дне, что мы уже готовы были поверить, будто мы всю жизнь трепетали и сторонились моря только для того, чтобы под конец потерпеть крушение в макровозе посреди пустыни. Но мы благополучно выбрались на берег и покатили дальше, навстречу заходящему солнцу. На другое утро, перед самым рассветом, когда между нами и Сент-Джозефом уже легло 550 миль, наш макровоз сломался. Остановка предстояла долгая, часов 5-6, поэтому мы приняли приглашение повстречавшихся нам охотников и, наняв лошадей, поехали вместе с ними стрелять бизонов. Хорошо было скакать весь опор по равнине с свежим российским утром, но для нас охота так окончилась позорным провалом, ибо раненый бизон целых две мили гнался за нашим спутником Бемисом, после чего тот покинул свою лошадь и взобрался на дерево. В течение ближайших суток Бемис хранил угрюмое молчание, но потом мало-помалу отошел и наконец заговорил. Ничего смешного в моем положении не было, я очень глупо, что это дурачье так потешалось надо мной. Они ужасно разозлили меня. Я чуть было не всадил пулю в того долговязого увольня, которого они звали Хэнком. Но только я побоялся, что я изувечу еще человек 6 Мой старый Аллен, черт бы его, побрал, такой немугомонный. Хотел бы я посмотреть на этих бездельников, если бы они сидели на дереве. Небось не стали бы смеяться. Будь еще у меня стоящая лошадь, так нет. Как только бизон повернулся к ней и заревел, она взвелась на дыбы. Седло заскользило подо мной, и я обхватил руками ее шею и принялся молиться. Потом она встала на передние ноги и задрала задние. И можете себе представить, даже Бизон остановился и перестал реветь. Так поразило его это зрелище. Потом он подскочил ко мне и взревел над самым моим ухом. А лошадь совсем очумела и начала не весь что выкидывать. Честное слово, она простояла на голове не меньше 15 секунд, и при этом из глаз ее утекли слезы. Она окончательно помешалась, уверяя вас, и сама не понимала, что делает. Потом Бизон бросился на нас, и лошадь, став на все четыре ноги, начала чудить с сызнова. Целых 10 минут она непрерывно кувыркалась, да так быстро, что Бизон растерялся и не знал, куда всадить рога. Он топтался на месте, вздымает тучи песку, чихал и, наверное, думал, что на завтрак им попался цирковой конь в полторы тысячи долларов. Ну, а я сперва лежал на шее, на лошадины, не на Бизоне. Потом очутился под брюхом, потом на крупе, то вверх ногами, то головой. Признаюсь, приятно в этом было мало. Проделывать такие фокусы, можно сказать, на волосок от смерти. Потом Бизон разденул пасть и отхватил что-то. Кажется, кусок хвоста моей лошади. Впрочем, я не уверен в этом, потому что был занят другим. Так или иначе, но что-то побудило ее искать уединение. Вы бы видели, как эта старая костлявая клячь на паучьих ногах помчалась галопом. А бизон пустился за ней вслед, пригнув голову, высунув язык, задрав хвост. Как он ревел, как подминал траву, взрыхляя... взрыхлял землю, вихрем кружил песок. Ну и гонка, доложу я вам. И я, и седло съехали на круп. Я зажал поводья в зубах и обойми руками держался за, -за луку. Сначала мы оставили позади собак, потом мы обогнали зайца, потом опередили койота и уже настигали бегущий впереди антилоп. Как вдруг прогнившая подпруга лопнула, я отлетел влево шагов на 30, седло съехалось с крупа лошади, и она так наддала задними ногами, что оно взвелось в воздух ярдов на 400, лопни мои глаза, коли я вру. Я упал у единственно единственного на 9 соседних округов дерева, в общем каждый мог убедиться невооруженным глазом. В ту же секунду я впился всеми ногтями и зубами в кору, А в следующую уже сидел верхом на самом толстом суке и так богохульно радовался своему спасению, что во рту у меня запахло серой. Я перехитрил Бизона, если только его не осенит одна моя мысль. Не осенит одна мысль. Этого я боялся, очень боялся. Конечно, Бизон мог не подумать об этом, а вдруг все-таки подумает. Я стал прикидывать, какие меры приму, если такая мысль придет ему в голову. От сука, на котором я сидел, до земли было 40 футов с лишним. Я осторожно размотал лосос с луки моего седла. Седла? Вы что же, захватили с собой седло, когда лезли на дерево? Захватил седло? Какой вздор, конечно, нет. Никто бы не сумел этого сделать. Седло просто зацепилось за дерево, когда падало. А, понятно. То-то же. Я размотал лассо и прикрепил один конец к суку. Лассо было лучшего качества, из зеленой сырометины Тонны могло выдержать. На другом конце я сделал петлю, а потом свесил его вниз, чтобы измерить длину. Его хватало на 22 фута, столько же оставалось до земли. Потом я зарядил двойным зарядом все стволы Алина. Теперь я был успокоен. Я говорил себе, что ежели Бизон не подумает о том, чего я боюсь, отлично. А ежели все-таки подумает, тоже не беда, я приготовился. Но вы же знаете, что с человеком всегда случается именно то, чего он боится. Это уже непременно. Я следил за Бизоном, следил в таком страхе, какого не понять тому, кто не попадал в мое положение. И не чувствовал, что ему ежеминутно грозит смерть. И тут-то глаза Бизона вспыхнули, и я прочел его мысли. «Так и знал», — сказал я себе. «Ну, теперь держись, иначе ты погиб». Разумеется, он сделал точности то, чего я боялся. Полез на дерево. «Кто? Бизон?» «Ну, конечно, кто же еще?» «Но Бизон не может влезть на дерево». «Ах, вот как, не может?» Ха. «А вы почему знаете? Вы сами-то видели, как он лезет?» «Нет. Я даже вообразить этого не могу». «Тогда зачем же вы спорите? Если вы чего-нибудь не видали, это еще не причина, что такого не бывает». «Ну ладно, рассказывайте дальше. Что же вы сделали?» «Бизон полез на дерево. И сначала дело у него уладилось но на высоте десяти футов он споткнулся и соскользнул вниз». Я вздохнул с облегчением, он опять полез, забрался немного повыше и опять соскользнул, однако он снова попробовал и на этот раз действовал осмотрительно, он карабкался все выше, а у меня душа уходила все ниже, так он и лез, дюйм за дюймом, и глаза горят, язык высунул, подтянется, зацепит ногой сучок, да и смотрит на меня, попался, мол, приятель, и опять лезет, выше и выше, и чем ближе ко мне, тем сильнее его разбирает». И вот уже он 10 футах от меня, я глубоко перевел в дух, сказал себе, теперь или никогда. Свернутое лосо я держал наготове, я стал медленно разматывать его, и когда петля очутилась над головой бизона, быстро затянул ее вокруг шеи. Потом мгновенно выхватил свой ален и всадил весь заряд ему в морду. Раздался оглушительный грохот, бизон, должно перепугался насмерть. Когда дым рассеялся, я увидел, что он висит в воздухе в 20 футах от земли и сводит его судорога, да так быстро, раз за разом, что и не сосчитать. Ну, я и не стал задержат, задерживаться, считать его корча А мигом съехал по стволу вниз и пустился на утек. «Скажите, Бемис, все это вправду так было, как вы рассказываете?» «Да лопни мои глаза, провалиться мне на этом месте!» «Да нет, зачем же, мы вам верим. Но знаете, будь ли у вас какие-нибудь какие доказательства?» доказательств Я принес с собой лысо?» «Нет». «А Бизон вам постричался?» «Нет». «Ну, че же вам еще?» «В жизни не видел, чтобы человек так придирался из-за пустяков». Я решил про себя, что если бэмис не врун, то очень смахивает на такого. Кстати, о врунах. Мне вспоминается один случай, который произошел много лет спустя во время моего краткого посещения Сиама. Среди европейцев, проживавших в маленьком городе неподалеку от Бангкока, был англичанин по фамилии Эккерт, который врал так много, вдохновенно и убедительно, что прославился, что прославился на всю округу. Такая способность лгать казалась просто сверхъестественной. Все неустанно повторяли самые знаменитые выдумки Эккерта и не упускали случая похвалиться ими в присутствии чужих, но это не всегда удавалось. Дважды его приглашали в тот дом, где я гостил, но ничто не могло выжать из него мало-мальски интересную ложь. Наконец, некий Баском, весьма влиятельный плантатор, человек самолюбивый и несколько раздражительного нрава, предложил мне вместе поехать к Эккерту. По дороге он предупредил меня. Знаете, в чем причина неудачи? Нельзя давать Эккерту поводок к подозрениям. Он всегда начеку и как только его начинает подзуживать, он, конечно, умолкает, и слова из него не вытянешь. Это вполне естественно. Но мы возьмемся за дело более тонко Пусть он говорит о чем ему угодно, пусть обрывает разговор или заводит новый. Лишь бы он видел, что никто не хочет что-то выудить из него. Мы его предоставим саму себе. Тут-то он и забудется, и пойдет врать, как заведенный. А вы не торопитесь, помалкивайте и ждите, что... Я уж его обломаю, он у меня заговорит... Надо быть дураком, чтобы не понимать таких простых вещей. Эккерт принял нас очень радушно и оказался чрезвычайно приятным и любезным хозяином. Мы просидели целый час на веранде, подтягивая английский «эль», беседуя о короле, о священном белом слоне, о спящем Будде и о всякой всячине. При этом мой спутник не раз сам не начинал разговор не направлял его, а только следовал за экертом сохраняя полную невозмутимость и ничем не выдавая своего нетерпения. Его тактика вскоре возымела действие». У Эккерта развязался язык. Он уже непринужденно болтался с нами, откровенничал. Так прошел еще час, и вдруг Эккерт сказал. Да, кстати, чуть не забыл. Я могу показать вам кое-что. Это нечто поразительное. Ручаюсь, что вы никак... Вы... Что не вы, никто другой даже не слышали о таком. У меня есть кошка, которая ест кокосовые орехи. Обыкновенные зеленые орехи. И не только ест их, но выпивает молоко. Правда-правда, даю вам слово. Баском быстро глянул на меня, я понял этот взгляд и сказал. Ну, ну, отродясь не слышал. Бросьте, этого быть не может. Я знал, что вы так скажете. Сейчас притащу кошку. Он вошел в дом. Баском сказал мне. Ну, что я вам говорил? Вот как надо обходиться с ним. Я его не понукал, не подзуживал. И он забыл о своих подозрениях. Очень хорошо, что мы приехали сюда. Вы всем расскажете про кошку, когда мы воротимся. Жрет кокосовые орехи. Ах ты, Господи. И всегда там так. Наврет старикоруба, а потом начинает выкручиваться. «Кошка, да что ела кокосовые орехи? Дурень он, больше ничего!» Но тут явился Эккерт со своей кошкой. Баском улыбнулся, потом сказал, «Дайте мне кошку, а вы принесите орех». Эккерт расколол кокосовый орех и срезал несколько ломтиков. Баском украдкой мигнул мне и поднес кошке один ломтик. Она выхватила его, с жадностью проглотила и потребовала еще. Обратный путь мы проделали молча, держась подальше друг от друга. Вернее, молчание хранил я, ибо Баском нахлёстывал лошадь и ругательски ругал её, хотя навела себе примерно. Когда я, попрощавшись, сворачивал к дому, Баском сказал мне, «Лошадь пусть останется у вас до утра». И знаете что, не надо никому рассказывать про эту глупость.